Глава 14. Варяжский пленник. Обожгло меня, точно я в кипятке очутился. С непривычки чуть память не отшибла. Я ведь никогда прежде в эту тупору пору не купался. Однако одолел я все же Отракову стремнину. Ниже по течению река опять становится шире. Стремнина распадается на несколько потоков, тут сила ее иссекает. Выбрался я из воды — и по россыпи перешел на другой берег. Выжил рубаху, повесил сушительный можжевеловый куст. Сам бегаю, прыгаю вокруг, чтоб согреться. Сильно я продрог. Вода-то холоднее, чем в ключе. В лес на сосну, поглядеть, не блестят ли на том берегу варяжские шлемы, не мелькают ли копья. Нет, не видать. Хотя должны бы уже показаться. Пониже стремнины брод. Там варяги перейдут на этот берег. Мне нужно подождать, пока они реку перебредут и дальше отправятся, а потом воротиться на свой берег и домой. Жду-пожду, варягов нет. Рубаха моя высохла, надел я ее. Когда согрелся я и зубами-то лязгать перестал, опять начал думать про месть. Досадно мне, что не сделал я дело. Жаль упускать проклятого варяга. Думал, думал и решил еще раз попытать счастье у брода. Отыскал два хороших глыша, пошел к броду и сел ждать. Мест там не такое удобное, как было в Бару, да делать нечего. Метну, думаю, в рогатого камень, пока он еще на реке будет, чтобы успеть удрать. Только бы он шел не в хвосте. Удрать-то там просто. За сосняком болота начинаются, больно хороши там трясины. Я те болота насквозь знаю. Мы туда за клюк выходим. Если незнающие погонятся за мной, то на свою погибель. А варяги все не идут. Солнышко греет, так хорошо, тепло, спокойно, будто и нет на свете никаких варягов. Начинает меня долить дремота. Только бы не уснуть, думаю. А сон тут как тут. Проснулся я, когда меня уже за руки схватили и над землей подняли. Проспал я варягов. Тащит меня, а я брыкаюсь, что есть мочи. Пустое это дело, конечно. Руки-то у них как клещи. Однако что же мне еще остается делать? Рычу я, и все вырваться наравлю точно звери с капкана. С реки цепочкой поднимаются варяги, и в самом хвосте свавельт. Увидел меня, глаза кровью налились, что у быка бадучего. Хрипит, на губах пена, выхватывает меч и кидается ко мне. Тут хаскульт как гаркнет что-то громовым голосом. Свавельт ты ухом не повел. Тогда Хаскульт швырнул ему под ноги щит, Свавельт споткнулся и упал. Упасть-то упал, а меча из рук не выпустил, что значит воин. В тот же миг вскакивает и с воем кидается на хаскульда Тут подоспели остальные, сдавили его щитами, а Хаскульд вышиб меч у него из рук. Мало-помалу Свавельт успокоился, и его отпустили. Дышит тяжко, будто на нем целый день пахали. Того гляди, панцирь лопнет. Нагнулся, поднял свой щит. На него никто не смотрит. Больше уж он не пытается меня убить. Спокойно прячет меч в ножны. Не понимаю я, с чего это Хаскульт за меня заступился. Вижу, однако, что и варяги не понимают. Глядят на предводителя, словно ждут, чтобы он растолковал им, в чем дело. Иные хмурятся, недовольны, видать. Хаскульт словно усмехается, а после говорит им что-то. Гляжу, варяги повеселели, головами кивают, улыбаются, видно по сердцу им то, что он им сказал. И уж совсем дивное дело, на меня поглядывают ласково, точно я у них гость долгожданный. Лопочет мне что-то, только без толку я ведь тогда ни слова не знал по-варяжски. Плыву я в лодке с варягами и думаю, хорошо быть оборотнем. Обернуться бы вороном, полететь обратно в домовичи, удариться озем перед матушкой, и обернуться опять отроком. «Здравствуй, родная матушка, вот он я!» Везут меня неведомо куда. Уплывают назад дороги-перекаты, уплывают тихие плесы, берега проплывают мимо, словно прощаются со мной и торопятся назад, к моему дому. А дом-то от меня все дальше и дальше, и на сердце тоска. Перебрались на другую реку. Сижу в лодке, и одно у меня дело — думать. За всю жизнь я столько не передумал, сколько за ту дорогу. Теперь я пленник. В рабство, наверное, меня продадут. Однако удивительно мне, что варяги так ласковы со мной. Никто никогда пальцем не заденет. Есть дают что получше. Не слыхивал я, чтобы с рабами так обходились. Тюр тот добрее всех. Учит меня варяжским словам. Достал мне одежу потеплее. Я ведь из дома в одной рубахе ушел. Следит, чтобы наедался досыта Не о каждом отец родной так печется, как чернобородый тюр обо мне. Только рогатый свавельт косы на меня поглядывает. Однако и он ничего плохого мне не делает. А я все думаю, думаю о матушке, о сестрах, о погибшем отце, о роде домовичей. Кто же теперь будет мстить за обиды нашего рода? Я вон попытался, и ничего у меня не вышло. Может, я мал еще и взял на себя дело не по силам? Много слышал я песен и преданий про подвиги местников за наш род, но не слыхал, чтобы там говорилось про отроков вроде меня. И решил я убежать при первом удобном случае. Вернусь, думаю, в Домовичи, подрасту, стану настоящим сильным воином, а тогда разыщу Свавельда и убью его.